Глава 25 пятая Спать я легла рано. За прошедшие двадцать часа так много произошло, что тело физически болело. Бодрствовать больше не было сил. Сначала мой план сработал, я провалилась в сон, но почти сразу после полуночи проснулась от звука шагов у моей двери и сладкозвучного храпа Слоун по соседству. На секунду мне показалось, что звук шагов мне померещился, Но потом я различила сквозь щель под дверью тень. Там кто-то есть. Я подкралась к двери, чувствуя, как вспотевшие волосы прилипли ко лбу, а пульс отдается в ушах и резко открыла дверь. «Сегодня плавать не собираешься?» Я не сразу различила в темноте черты лица Майкла, а вот голос узнала. Настроения нет. Я понизила голос, но не так сильно, как можно было бы. Если бы Рулада Слоун не грозили мне глухотой к концу года. Я тебе кое-что принес. Майкл шагнул вперед, и его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. Он показал папку толщиной в пару сантиметров. Я посмотрела на него, потом на папку, потом снова на него. «Быть не может», — удивилась я. «Может, как видишь», — возразил он. «Как?» Пальцы чесались от желания выхватить папку у него из рук. Брик забрал компьютер у Слоун, а у меня нет. Я вспомнила угрозу Брикса отправить меня домой и взяла папку. «Ты скопировал файлы на свой компьютер?» Майкл улыбнулся. «Не стоит благодарности». Я спрятала распечатку под матрас. «Может, найду там какие-нибудь улики?» «Или нет?» «Как только появится возможность...» Я покажу материалы Дину. К несчастью, когда я нашла его следующим утром, он был не один. Соскучились? Агент Лок не стала ждать, пока я отвечу на ее вопрос. Садитесь. Я села. Дин тоже. Вот. Агент Лок показала толстую папку с делом. Ребристый корешок растянулся от того, сколько в ней было бумаг. «Что это?» — спросила я. «Брикс считает, что ты готова подняться на следующую ступень, Кэсси». Лок немного помолчала. «Он прав?» «Нераскрытое дело?» «Папка была потерта и намного... намного толще спрятанной у меня под матрасом. Серия нераскрытых убийств, произошедших в 90-е, сообщила Лок. «Проникновение в жилище. Одна пуля в голову, как при казни. В остальных документах Все похожие нераскрытые убийства, которые произошли в этой местности с тех пор. Дин застонал. «Неудивительно, что папка такая толстая», — пробормотал он. «Треть всех нападений из-за наркотиков, полагаю, примерно так и выглядит». «Значит, полагаю, это займет вас двоих?» Лок так посмотрела на меня, что я поняла. Брик сообщил ей о нашей короткой беседе. «Позже, на этой неделе, я проверю, как вы продвигаетесь». «Вам придется немало прочитать, а мне нужно заняться активным расследованием». Она оставила нас наедине. Я открыла рот, чтобы рассказать о папке, но тут же закрыла его. Лея подслушивала. И Джуд, видимо, тоже. «Как насчет того, чтобы поработать над делом в подвале?» — спросила я. «В непроницаемом подвале». Дин не сразу догадался но потом первым спустился вниз и плотно закрыл за нами дверь. Мы прошли весь коридор до конца мимо комнат с тремя стенами, похожими на театральные декорации в ожидании пьесы. Убедившись, что мы одни, я сразу же заговорила. «Вчера, когда я пошла за распечаткой, меня настиг Брикс. Когда я вернулась в комнату, тебя уже не было. Лея вроде упоминала, что Брикс все узнал», — произнес Дин. «Ты в порядке?» Я рассказала ему свою теорию попросила допустить к работе над делом. Он отказал. «Ты все равно собираешься им заняться». Дин остановился у одной из сцен, изображающих открытое место — кусочек парка. Я присела на скамейку, а он прислонился к ее подлокотнику. «У меня есть копия материалов», — сказала я. «Посмотришь?» Он кивнул. Через пять минут он углубился в дело. А я держала в руках папку Лук, готовое прикрыть ее нашу, если кто-то решит заглянуть сюда. «Иногда жертвы — это просто замещение», — произнес Дин, изучив все материалы. «Я женат, но у меня не получится убить жену и выйти сухим из воды. Поэтому я убиваю проституток и делаю вид, что они — это она. Мой сын погиб, и теперь каждый раз, когда я вижу мальчишку в бейсбольной кепке, я хочу сделать его своим». Дин всегда использовал слово «я», чтобы проникнуть в мысли преступников. Но теперь, когда я знала его историю, меня пробирала дрожь. «Ты тоже это видишь? Так ведь?» — спросила я. Он кивнул. «Держу пари, этот человек либо переживает заново свое первое убийство, либо фантазирует о ком-то, кого хочет убить, но не может». А если я скажу, что пять лет назад кто-то напал с ножом на ржеволосую гадалку, и тело так и не нашли? Дин помолчал. Тогда я хочу узнать об этом деле все, что можно. Я хотела того же. Ты. Коробка черная, салфетки белые. А подарок? Подарок рыжий. Ты осторожно раскладываешь его на салфетке. Ты закрываешь коробку. Ты моешь ножницы и отрезаешь ими длинную черную ленту. Шелк. Особенная. Совсем как та девушка. Не, думаешь ты. Берешь коробку с подарком и проводишь большим пальцем в перчатке по краю коробки. Тебе не нужно называть ее той девушкой. Больше не нужно. Ты ее знаешь. Ты за ней следишь. Никаких сомнений. Больше никаких имитаций. Больше никаких копий. Пора познакомиться с ней так же, как когда-то с ее матерью. Ты кладешь на коробку открытку. Ты пишешь на открытке ее имя с любовью выводя каждую букву К-Э-С-С-И.